«Глава шестая. Кирилл. Дверь мне открыла Альбина с недовольным лицом. Я не вовремя?» – тактично поинтересовался. «Вовремя!» – буркнула Альбина, идя в кухню. «Еще чуть-чуть, и ты бы остался без брата». В кухне застал недовольного Андрея. Он молча пожал мне руку и продолжил молчать. «И что вы на этот раз не поделили?» – спросил, решив выкинуть мысли о соседке, переключившись на проблемы брата. «Он не хочет надевать на ужин в воскресенье рубашку, которую я купила!» – насупилась малышка. «Розовую!» – не выдержал и рявкнул брат. А Альбина сразу же залилась слезами и бросилась из кухни. «Блин, и почему я должен чувствовать себя виноватым?» – пробурчал Андрей и ушел вслед за женой. «А я почувствовал себя третьим лишним. Прекрасно знал, что эти двое помирятся». И наденет он эту рубашку, если не заставит Альби про нее забыть. Выпив чаю, который сам себе налил, решил, что пора ехать домой. Парочка, видно, про меня забыла, увлеченная ссорой и примирением. Голубки. Пока ждал лифт, увидел, как вышла Лиза с вещами. Этот придурок что, ее на улицу выгнал ночью? Ну, в совпадении случайности я не верю. Раз судьба опять нас свела, я своего уже не упущу. Поспешил, чтобы ей помочь, но она меня не заметила, и почти тут же в меня врезалось маленькое недоразумение. Забрал у нее сумки и чемодан. Она попыталась было возмутиться, но я не дал. Тут как раз и лифт приехал, и я загрузился в него вместе с вещами и молчащей девушкой. Также молча поставил ее чемодан в багажник, а спутницу усадил на переднее сиденье и пристегнул. «Ну и куда ты меня везешь?» наконец соизволила спросить лиза домой спокойно ответил а сам украдкой следил за ее реакцией у меня нет дома пока отвези меня лучше в гостиницу пробурчала девушка в нормальную гостиницу уже не заселишься а в дешевых мотелях чревато появляться сама понимаешь какой там контингент поехали спокойно переночуешь а завтра я все равно буду на работе весь день так что квартира будет в твоем распоряжении. Лиза. Как красиво пел этот, по сути, незнакомый человек. Так и хотелось довериться и переложить все свои проблемы на него. Но нельзя. Надо быть взрослой и самой нести ответственность за свои поступки. Интересно, Иван хоть позвонит? По сути, мне все равно, конечно. Я уже все решила еще до того, как увидела это подобие Барби. Но немного обидно. Как можно было променять меня на это чудо в перьях? Нет, я, конечно, не такая же красавица, но хотя бы похожа на живого человека. Рост чуть выше среднего, стройная, с длинными русыми волосами и с голубыми глазами. Сейчас просто измученная и усталая, и иногда бываю чересчур серьезной. Доехали мы быстро. Кириллу, наверное, надоела гнетущая тишина, и он включил ненавязчивую музыку. Я даже задремала, укачанная мелодией и дорогой. Проснулась от резкой остановки у знакомого подъезда. Уезжая пару часов назад, не думала, что вернусь, тем более так быстро. Мужчина, не слушая моих возражений, потащил все вещи наверх. Зайдя в квартиру, как будто первый раз ее увидела. До этого было недорассматривание интерьера. Прихожая была выполнена в темно-коричневых красках. У стены стоял небольшой стеллаж с большим зеркалом, куда он повесил сначала моё пальто, а потом свою куртку. Разувшись, кинула сапоги в обувницу и надела пушистые мягкие тапочки, которые лежали на самом верху моей сумки. Почувствовала себя как дома. Странно и глупо. Кирилл все мои сумки оттащил в единственную спальню. А он где ночевать собирается, интересно. Ответ не заставил себя ждать. Мужчина достал из шкафа плед и подушку и кинул на диван в гостиной. Я немного успокоилась. Иди пока купайся, а я подумаю, чем нам поужинать. Чистое полотенце и халат в шкафу. Спасибо. Я ретировалась в ванную, чтобы больше не чувствовать себя не в своей тарелке. Закрыв дверь, открыла воду в раковине, а сама села на бортик ванны и задумалась. Все мои далеко идущие планы полетели к черту, как только появился Кирилл. Нет, я, конечно, была благодарна ему, если бы он меня не забрал... Опять бы нашла оправдание Ване и простила. И неизвестно, сколько он мне бы еще мозги пудрил. Но все равно как-то не по себе становится, что не я за себя решаю. Всю жизнь полагалась только на себя, рано повзрослела. Отец от нас ушел, и пришлось совмещать и учебу, и работу, чтобы помогать матери и младшему брату. Он как раз тогда пошел в первый класс. Но сейчас, спустя семь лет, все наладилось. Мама повторно вышла замуж, встретив нормального мужчину, а я все куда-то бегу. И хоть и не работаю на нескольких работах, и диплом давно защитила, все равно ощущение страха не проходит. Часто просыпаюсь в холодном поту от снов, где я еще студенткой забыла про экзамен, или что лишаюсь одной из работ. В общем, существование, а не жизнь. Продолжается. И Иван этому способствовал. Ведь могли же себе позволить поехать куда-нибудь, отдохнуть. Но отдых все время откладывался. А потом, как всегда, то времени не было, то лишних денег. Но теперь все, пора начинать жить. Завтра же сниму себе квартиру, как давно мечтала. Обязательно за стекленным балконом, чтобы я могла там сидеть, наблюдать за погодой и наслаждаться. И еще с большой кухней. А потом поговорю с Кириллом Вадимовичем о рассрочке и куплю себе квартиру. Кирилл Вадимович – это наш директор, я работаю менеджером в банке, так что, думаю, какие-нибудь поблажки быть должны. Лучше за свое платить, чем отваливать немаленькие суммы каждый месяц чужому дяде. И обязательно поеду к морю. И плевать, что сейчас зима, вот сниму завтра квартиру и сразу поеду. Тем более я на больничном, а морской воздух лечит все раны, начиная от ОРВИ и заканчивая душевными. От мысли меня отвлек робкий стук в дверь. «Лиза, я пожарил яичницу. У тебя все хорошо?» «Да-да», – торопливо ответила я. «Скоро выйду». «Блин, вот замечталась! И что теперь делать?» «Выходить так смысла нет. Придется еще больше задержаться». Быстро разделась и залезла, наконец, под душ. Живительная влага подействовала, как всегда, умиротворяюще. «Когда мне плохо, я всегда принимаю душ, а когда жить не хочется – ванну с пеной». Полежать в ванне с книгой, пожалуй, лучшее лекарство от тоски. Но сейчас ни время и ни место. Надеюсь, завтра, наконец, смогу насладиться. Надев мужской халат, который был мне, наверное, велик раза в два, я убрала свои вещи в стирку. И, закатав рукава и подняв подол, пошла в кухню. Желудок тут же дал о себе знать и напомнил, что противная хозяйка не кормила его неизвестно сколько. В кухне меня ждал накрытый стол и Кирилл. Правда, он стоял возле окна ко мне спиной и о чем-то задумался, так что на меня не обратил внимания. Пришлось его окликнуть. Все очень аппетитно выглядит. В этом я не лукавила Яичница была с помидорами и зеленью и выглядела очень ярко на тарелках с розовым фламинго. В большом стеклянном салатнике были нарезаны помидоры с огурцами и зеленью. И еще стояли всякие салаты и закуски. Увидев контейнеры, в голове всплыл образ грузной женщины, которая как будто на меня удивленно смотрела. Бред какой-то. Что за сны мне снятся? Или это тоже был не сон? Надо будет узнать у Кирилла. Мужчина, видно, постарался создать для меня домашнюю атмосферу. Я думала, что сейчас наброшусь на еду с голодовки, но аппетит у меня резко пропал. Не знаю, из-за болезни или из-за ситуации в целом. Так что я вяло ковырялась в своей тарелке, а Кирилл, напротив, с аппетитом ел. Надо будет приготовить ему что-нибудь, горячее в благодарность. Посмотрю, что у него будет в холодильнике. Тем более кухня была такая, о какой я всю жизнь мечтала. Довольно просторная, с удобными шкафчиками, рабочей поверхностью и плиткой мечты. Какие планы? Кирилл задумчиво смотрел на меня, ожидая ответа планы жить просто ответила я пожимая плечами, думаю ему не интересно что я там себе напридумывала и увидела, но я ошибалась, когда думала что ему не интересно и как ты собираешься жить спросил он у меня сама не заметила как начала рассказывать и про квартиру и даже про море идея с морем его заинтересовала он задумался а потом сказал ты права надо развеяться Найдем тебе квартиру и рванем в Анапу. У меня там бабушка с дедушкой, так что тратиться на квартиру не придется. Побуду со стариками пару дней и вернусь в рабочий график. А ты отдохнешь до конца недели, потом я тебя заберу. Так, и что это такое? Опять все решает за меня. И как бы мне не хотелось быть грубой и портить ему настроение, но пришлось. Нет! Его улыбка медленно исчезала. Сначала он недоуменно на меня посмотрел, еще слегка улыбаясь, но потом сразу же посерьезнел. — Ты права, прости. Конечно же, тебе хочется побыть одной. Но в Анапу я все равно поеду, соскучился. Так что если решишь ехать именно туда, можешь на меня рассчитывать. Подвезу и покажу пару мест, где можно остановиться. — Спасибо, я подумаю. Наш разговор из душевного стал официозным. И когда у Кирилла зазвонил телефон... Он с явным облегчением на лице вышел, а я стала убирать со стола и за мыслями не заметила, как стол уже сверкал белизной, а немногочисленные тарелки были перемыты. Раковина, кстати, тоже была пределом мечтаний. Круглая и глубокая, из светлой керамики. А кран был гибким и крутился в разные стороны, так что мытье посуды доставило удовольствие и немного успокоило. Теперь бы узнать, есть ли у него Wi-Fi, чтобы подключить ноутбук и поискать квартиру мечты, а то в телефоне искать неудобно. Как бы не хотелось спрятаться в комнате, придется искать хозяина. Долго искать не пришлось. Столкнулась с ним, едва успев выйти из кухни. Ну, как столкнулась? Попросту врезалась в него. Он только вышел из душа, и из всей одежды на нем было только полотенце на бедрах. Я, покраснев, поспешила извиниться. «Прости!» – проговорили мы одновременно и рассмеялись. Это чуть разрядило обстановку. «Давай, ты первый», — уступила я ему. «Прости, что в таком виде. Халат у меня один, а вещи не хотелось надевать на мокрое тело. Не думал, что столкнемся». «Это ты меня извини. Свалилась, как снег на голову. Одни проблемы от меня. Ничего, завтра уеду. И забудешь меня, как страшный сон». «Лиза, не утрируй. Никаких проблем. Просто я уже давно живу один, вот и непривычно». «А почему у тебя девушки нет?» Ляпнула я, не подумавши, но раз спросила, теперь с интересом ждала ответа. И вообще, с чего я взяла, что нет? «Иди в кухню. Мы же так и не попили чай. Поставь пока чайник, а я сейчас оденусь и приду», — предложил парень. Я уже думала, что он так плавно слился с вопроса и пошла в кухню, но он меня удивил. Я только успела набрать воду в чайник и включить его, а он уже вернулся в серых спортивных штанах и натягивал на ходу белую майку. «Эх, разве можно так издеваться над моими нервами? Ходит тут полуголый». Махнув мне рукой, чтоб садилась, он начал выставлять кружки и всякие сладости на стол. А сам, между тем, продолжил, как будто мы и не прерывали разговор. «А кто сказал, что девушки нет? Даже мама ее вчера лицезрела у меня дома». Усмехнулся он, предлагая мне выбрать из многообразия чаев. Я ткнула пальцем в черный с бананом. Интересное сочетание. Потом только до меня дошло, что вчера здесь была его девушка, и мама, походу, мне не привиделась. И как они, интересно, отреагировали на меня? И куда вообще делась девушка? Как же неудобно! Надеюсь, они не поссорились из-за меня. И где она? Надеюсь, не обиделась из-за моего присутствия у тебя? Озвучила свои мысли вслух. Не знаю, сама у нее спроси. Мужчина пожал плечами и смотрел на меня лукаво. И где она? Я никак не могла осознать, что он надо мной прикалывается. Пойдем. Он схватил меня за руку и потащил за собой. Ушли мы недалеко всего лишь до ванной. Что-то мы, по-моему, только в ней и обитаем. И где же его таинственная невеста? Я совсем не ожидала, что меня подтащат к зеркалу, подвинут и скажут. Спрашивай, не помешала ли ты нам? Ты издеваешься? Рассмеялась я и стукнула его по плечу. Ничего не издеваюсь. После всего, что между нами было, ты просто обязана выйти за меня замуж. Тебе говорили, что ты шут?» Насупила я брови. Он тоже задумался, а потом выдал. Шут? Не припомню. Показал мне язык, как ребенок, и повел опять в кухню. Чай остывает. «У тебя есть Wi-Fi?» – спросила я, пробуя напиток. Вкус оказался необычный, но приятный. Хочу посмотреть квартиры и выписать пару объявлений. Есть, конечно, и даже мини-кабинет оборудован на балконе с компьютером, так что можешь им воспользоваться. О, кабинет на балконе! Круто, хочу посмотреть! Я как ребенок вскочила и чуть ли в ладоши не захлопала от предвкушения. Всегда мечтала о балконе или мансарде, где будет для меня личное место. Этот мужчина мне начинал нравиться все больше. Подожди, стрекоза, бери свой чай, там допьем и объявления поищем. Сказать, что балкон меня очаровал, ничего не сказать. Он был не сильно большой, но пространство оказалось продумано с умом. В одной части стоял небольшой компьютерный стол, расположенный впритык к стене. Над ним висел стеллаж цвета венги с шестью нишами, в которых лежали книги, бумаги и стояли фотографии в рамках. На столе находился белый моноблок с клавиатурой и беспроводной мышью. Стул был удобным, но не громоздким. Много места не занимал. На другой стороне расположились кресло качалка и небольшой комод, служащий одновременно небольшим столиком. «Садись за компьютер», – предложил Кирилл, а сам устроился в кресле-качалке и принялся попивать чай, наслаждаясь. На полу был постелен коричневый пушистый ковер, так что было тепло. Тем более балкон был застеклен, а сверху открывался прекрасный вид, На парк Галецкого. Кажется, я поняла, где хочу жить. Интересно, мужчина не захочет переезжать, а квартиру мне сдать? Пока компьютер загружался, думала, на каком сайте поискать. На Авито не стоит заходить, как будто прочитал мои мысли мужчина. Там в основном риелторы и агентства. Попробуй на антиагент зайти, там обычно без посредников. Не стала спорить, и вскоре уже загрузилась страница для выбора параметров. «Определилась уже с районом?» Кирилл подошел незаметно и наклонился, щекоча дыханием волосы. Все мысли сразу разбежались, и пришлось срочно собирать себя в кучу и думать, о чем он спросил. «Думаю, твой район мне прекрасно подойдет. Хотелось бы гулять в парке, да и вид прекрасный открывается». Я с удовольствием воспользовалась ситуацией и вскочила со стула, демонстрируя ему окрестности, как будто он их каждый день не видит. Наконец мужчина опять устроился в кресле, а я продолжила смотреть объявления. Но, пролистав предложенные варианты, расстроилась. Цены были бешеные. Хотя, что не делается, все к лучшему. Тут красиво, конечно, но развилка ужасная. Тем более я без машины, а трамвай здесь не ходят. Зависеть от маршруток не хотелось. Так что лучше поищу на Московской и Солнечной. Что-нибудь поближе к трамваям. Работала я в центре. Так что это было самым удобным транспортом. Посмотрев несколько объявлений, наткнулась на то, что привлекло мое внимание. Небольшая студия, но с продуманной планировкой и большим балконом, из которого сделали спальню. Я влюбилась в увиденное с первого взгляда, и если бы не позднее время, уже бежала бы смотреть. «Гляжу, ты уже определилась?» Кир опять незаметно подошел и встал сзади. Хотелось откинуться на него и ни о чем не думать, но я держала себя в руках. Быстро переписав номер с объявления, я нажала на завершение работы и вскочила с кресла. Да, определилась. Надеюсь, завтра я подпишу договор и перееду. Я тебя не тороплю, тем более мне нужна будет твоя помощь в субботу. Да, я заинтересованно подняла бровь, но мужчина не стал продолжать, а потом и вовсе махнул рукой. Забудь, это плохая идея. Я не стала вдаваться в подробности, и так хотелось быстро ретироваться. Опасная близость настраивала на различные мысли. Ладно, тогда я спать. Спокойной ночи. Спокойной. Я с утра на работу, ключи будут на комоде в прихожей. Чувствую себя как дома. Я завтра буду поздно. Хорошо, спасибо. Я сполоснула наши крошки и закрылась в спальне. Надо было поспать. Завтра предстоял сложный день. Поспать не получилось. Сначала тараканы в голове устроили забег, да такой, что я чувствовала, как волосы шевелятся. Потом, когда получилось их угомонить, проснулся телефон. На экране высвечивалась любимый. Забыла удалить его номер. И что интересно ему понадобилось? Была мысль взять трубку и послушать, что он петь будет. Но я ее быстро отбросила. Несколько раз позвонив, до него, кажется, дошло, что отвечать я не собираюсь посыпались сообщения. Я их удаляла, не открывая, лишь по начальным словам понимала, что Иван начинает психовать. Малыш и всякий зверенец сменились на оскорбления, а потом и на угрозы. Цирк этот мне надоел, и я кинула его номер в черный список. Наконец наступила блаженная тишина. Но только я начала проваливаться в сон, как телефон опять начал подавать признаки жизни. «Да чтоб тебя!» Я вскочила с кровати и увидела незнакомый номер на дисплее. «Блин, неужели он у своей кошечки телефон забрал? Вот придурок!» Нашла в гугле фото девушки с факом и отправила в WhatsApp на этот номер. Да, по-детски, но мне стало легче. Потом поставила будильник на 8 и выключила звук. После этого со спокойной душой легла спать. Думала, не усну. Но не успела голова коснуться подушки, как я вырубилась.